Глава 14. Нариан. Сумрак казался бесконечным, голким рычащим, давящим на виски. Мне чудились чужие голоса, и через какое-то время в голове не осталось места такой желанной тишине. Я метался в этой ловушке, как загнанный в клетку зверь, и не мог найти выход. Тело горело, кости трещали, и я не мог сопротивляться внутренней и наружной боли. Словно каждый вдох и выдох разрывали меня на куски. Он не знает. Выделился один из голосов, высокий женский, незнакомый. Может, и не стоит, отвечал обеспокоенный мужской голос. Если разделен, значит, защищен. Если он не свяжется со своей сущностью в ближайший месяц, умрет. Время есть, Алания, не перегибай. Все зависит от обстоятельств. Знаешь, папа, что меня пугает? Что он вообще не сможет соединиться с самим собой. Ведь много лет сущность человека и зверя была врозь, Он сам себя не знает. Это ведь очевидно, как и то, что ночью на небе властвует Маурис, а Лотта лишь ему завидует. Ты когда-нибудь видела такое раньше? Никогда, папа. Какой-то жуткий эксперимент с риском для жизни, но ведь работает. Только магия явно не интарская. Вот что удивительно. Голоса внезапно оборвались. Долгое время я лежал в тишине и силился что-то еще разобрать в фоновом гуле. Казалось, будто я помещен в огромный улей, но ничего услышать не получалось. Никто больше не говорил. А может, это были сны, и я наконец проснулся? Тело не слушалось. Сколько не силился подняться, разбудить себя. Я плавал в необъяснимой мутной неге. Через долгое время бросил попытки выбраться, и вдруг перед глазами появился свет. Тяжёлые веки разлепились, раскрывая перед взором небольшое, слабо освещенное помещение, похожее на полигонную палатку. Он пришел в себя. Прошептал низкий голос. Я повернул голову на звук и увидел на расстоянии вытянутой руки мужской силуэт. Пришлось долго моргать, чтобы настроить зрение, но кто-то потянул меня вверх, заставляя привстать. Затылок тронула горячая рука. Губ осторожно коснулось что-то холодное. Жидкость потекла в пересохшее горло, обжигая вызывая приступ кашля и тошноты. Тише, тише, прошептала девушка над ухом и сильнее приезжалась ко мне, погладила по волосам успокаивая. Сейчас станет легче. Губы вытолкнули наполненный горьью воздух, а меня скрутило пополам и вывернуло в сторону темной жижей. Откашлев, откинулся на подушку и согласился ещё выпить горькой гадости, чтобы снова исторгнуть её в посудину около кровати. Да, тьма должна выйти, прошептала помощница, потянула меня снова к себе так близко, что я услышал стук её сердца, и попросила: "Последние глотки". "Не могу", хрипнул я, отталкивая маленькую руку с кружкой. "Если не сделать этого, В светлых глазах молодой девицы сверкнула синяя магия. Вы никогда не узнаете правду. Вы ведь себя не помните. Помню, с чего вы так решили? Я повёл плечом, отстраняясь. Под одеждой должна быть глубокая рана от меча Райли, но мышцы не болели, кожа низудела. Пейте. Девушка все таки словила мои губы, влила в глотку еще гадости и только после этого договорила. С того что вы один из нас. Я моргнул, поднял голову и вгляделся в лицо говорившей. Девчонка с большими желтыми глазами, может чуть старше Мэй. Светловолосая, с под идеально ровное коре, лицо миловидное, округлое, немного ребое от родинок. Крыло носа с левой стороны проколото. На смуглой коже сверкало кольцо из белого золота. Спортивная и невысокая, одета в военный наряд с нашивками и множеством карманов. Костюм подчеркивал не только ее женские формы, но и принадлежность к армии Криты. Только отличался немного. На плечах сверкали заклепки из рианца. Скорее всего, артефакты для сохранения одежды после перевоплощения. Я о таких слышал много раз. Рядом, сложив сильные руки на груди, возвышался под жарой мужчина, жутко похожий на девушку внешне. Видимо, тот самый папа У них был одинаковый раскос и цвет глаз, а обилие родинок зеркально повторялось. Волосы незнакомца стянуты в низкий хвост, на лице густая русая борода, над крупными губами аккуратные усы. Одет в такую же, как у дочери, темно-зеленую форму, и также подчеркнуто отличие заклепки на плечах. Только звёздочек у него насчитывалось больше. Они оборотни, что ждали казни на площади, их нетрудно узнать. Спасибо, конечно, что спасли. Попытался промолвить я, но меня снова и внезапно вывернуло в миску. Переждав волну горечи, отплевался от вязкой солюны и обессиленно рухнул на кровать. Устало прикрыл глаза, желая тишины и забвения. В такие моменты хочется остаться одному, но эти двое не собирались уходить. Да и услышанное в полудреме заинтриговало. Речь ведь не обо мне шла, или Мужчина, подойдя к лежанке, положил сухой ладонь мне на лоб. И ощутимое тепло побежало по коже, проникая через поры. Запахло мелом и сухой горчицей. Клановый лекарь, догадался я, довольно сильный. Легко может заставить здоровое сердце остановиться, и никто никогда не найдет меня в этом лесу. Но я понимал, что эти страхи необоснованны. Не было смысла меня лечить и выхаживать, хотели бы избавиться. Уже убили бы и закопали возле старой сосны. Или хотят пытать, выведать государственные тайны. Всё. Вывели заразу. Тихо подытожил оборотень и, убрав ладонь от моего лба, и обернувшись через плечо, посмотрел на дочь, а потом довольно добродушно обратился ко мне. Как звать? Нарен Литэ. Реактор элитной академии. Восторженно всплеснув руками, девушка чуть ли не подпрыгнула, жадно втянув воздух, расширила ноздри, сверкнула глазищами и засмеялась. Папа, я тебе говорила, что это. «Алла, помолчи, оборвал и хмуро перевел на нее взгляд. Выйди, приготовь горячий бульон для больного. Конечно. Девушка присела и захватив миску с гадостью, что выходила из меня, быстро сбежала из-под брезента палатки. Лучи лотто резанули по глазам. Пришлось отвернуться, пока полы выхода не сошлись снова. Вы понимаете, где находитесь, Лете? Мужчина встал чуть поодаль, окинул меня напряженным взглядом. В лагере оборотней. Я смело посмотрел ему в глаза. Обычно перевёртыши убирают свидетелей, не разбираюсь, потому что один такой спасённый вроде меня может загубить весь род или клан. Ведь наши власти не щадят ни женщин, ни детей. И эта жестокая война внутри народа идёт сотни лет. Многие уже привыкли прятаться и никому не доверять. Вы спасли нас, рискуя всем, добавил лекарь. Я, как альфа Заречного клана, Ивон Литейс Данелли, Обязан вам жизнью. Просите что угодно, мы выполним. Постеки, большую защиту я вам предложить не могу, к сожалению. Сейчас хотелось бы вернуться в столицу. «Алла проведёт вас до ближайшего города. Его глаза говорили многое. Я понимал, меня отпускают только с условием, что о них никто никогда не узнает. Спасибо, я унесу вашу тайну с собой. Жаль, что не могу помочь чем-то ещё. Не стоит откровенничать, что в столице я беру под свою защиту таких, как они. Не время и не место, потому просто замолчал. Мужчина сложил руки за спиной, отчего крупные мышцы натянули ткань мундира. Заклепки замерцали в полумраке как звезды. Вы можете помочь и сделаете это, но не сегодня. Я ждал, что оборотень объяснит смысл сказанного. Но незнакомец долго молчал и разглядывал меня с прищуром, пристально изучая. Вы пользуетесь чужой силой, ректор, вдруг обронил он. Силой одного из нас или одной. Как вы узнали? Я машинально перехватил кулон в виде ключа, что все еще висел на шее, сжал до боли кулак. Не глотнул ли я слишком много, когда дрался с Райли? Я вижу на вашей эссахи пятна, необычные, напоминают обед, но отличаются, словно не выдавали обещания. "Не я", прошептал, чувствуя прилив жара по всему телу. Магия моей девочки все еще пребывала, будто пыталась поднять меня из могилы, наполняла, лечила и восстанавливала. "Нейша, останови ее, ведь отдаст больше, чем нужно". И никулон передает вам силу. Лекарь кивнул на мою руку, что стискивало украшение. Добровольная воля вашего напарника. Чья-то жизнь тесно привязана к вашей, но Мужчина вдруг опустил голову, будто сокрушаясь. Вы умрёте быстрее, чем думаете, потащив за собой второго оборотня. Не понимаю. Я подтянулся, спрятал ключ под одеждой, дёрнул завязки рубашки. Какого второго оборотня? Кто первый? Почему умру? Вы пророк? Нет. Для того, чтобы понять очевидное, не нужно предсказывать. Силы стремительно возвращались. Получилось даже скинуть ноги с кушетки и потрогать больное плечо. Стянув хлопковую рубашку с одной стороны, я удивлённо всмотрелся в чистую кожу. Раны не было и следа. Ни один из простых лекарей не сможет заживить так быстро. Всё равно нужно время для восстановления. Либо это должен быть архимаг, либо что-то другое. Сколько я пролежал здесь? Несколько часов, хмыкнул оборотень и протянув мне кувшин с водой, кивнул на рукомойнику стены. Мы не лечили ваши раны, если речь об этом. Вы сами себя заживили, лете. Быть не может. Я встал, если вы обратень, очень даже может. Называется регенерация. Я тут же сел, ошарашенно уставившись на альфу. Что вы сказали? Мы выгнали отраву из вашего тела с помощью трав. Теперь память вернется. Глупости какие, не терял я память. Вновь поднялся и набрав в ладони побольше воды, щедро вымыл лицо, сполоснул рот. Только после этого выпрямился и посмотрел на своё отражение в небольшое зеркало, что висело над умывальником. От увиденного едва не попятился. Волосы потемнели, набрали густой рденой краски. Я будто вернулся в свои 25. С правой стороны всё же осталась белоснежная прядь, напоминающая о жестоких боях с нечистью. Это невозможно. Зелье забвения иногда очищает не только память, высказался оборотень, глядя на меня в зеркало. что-то изменилось. ваша сущность пытается связаться с телом, хотя это не так просто. каждый день, прибираясь в комнате, потому что я никому, кроме мачехи, не доверял свои покои, воду в графине меняла Дейра. вот что она подливала. зелье памяти. она пыталась скрыть от меня правду и унесла ее во тьму. но прятать мою сущность, зачем? чтобы спасти от инквизиторов? И как давно это случилось? Почему тогда я раньше не регенерировал? На вас было мощное заклятие разделения. Для любого инквизитора вы были обычным рядовым магом-лекарем. Такие мощные вещи умеют создавать только архимаги некроманты, которых в нашем мире нет, насколько я знаю. Вам лучше знать, кто мог сделать с вами такое. Недавно часть заклятия по какой-то причине разрушилась. И советую быть осторожнее с проверками. Любое подозрение, и вы окажетесь на площади с клинком в груди. И что теперь? спросил я отражение. Какой я оборотень? Ничего не помню. Потер подбородок. Вам придется найти себя, спокойно рассуждал Ивон. Потому что вашу звериную сущность кто-то отрезал от тела и хорошенько спрятал. Получается, Я одался ближе к зеркалу, провёл влажными пальцами по тёмным медовым волосам и судорожно выдохнул. Я могу быть её парой. О чём вы? Но я не смог ответить. Жар ударил по груди, заставляя согнуться, задышать будто в панике. Мэй, может быть, моей. Стало дурно от того, насколько близко мы с ней были к разгадке. Я уверен, что она моя. Уверен. И даже страх перед казнью не затмевал мои чувства, а желание вернуться в академию, обнять свою маленькую волчицу, признаться, как скучала, как хочу сделать ее своей женой, усиливалось с каждым вдохом. Пусть нам придется всю жизнь прятаться. Мы справимся. Отряхнувшись, я поблагодарил оборотня за воду, туго завязал рубашку, пряча шею и грудь под колючей тканью и потянулся к сложенной на табурете форме. Долго думал, как правильно ответить. Они ведь помогли мне. Но можно ли доверять личное? Ведь это безопасность мый, а я не хочу рисковать. Вы можете не отвечать, Лите. Вдруг догадался Ивон. У каждого свои секреты. Это не моя тайна. Извините.